В глаголах на «гивать», «киивать», «хивать» в современном литературном языке получило широкое распространение произношения с мягким «г», «к», «х». Натягивать, натягивать натаскивать, распахивать. Твёрдое произношение согласных в этих случаях свойственно старой московской норме. «натягивать», «вытаскивать». но сохраняется в речи людей более старшего поколения и на сцене. Шестое. Безударное окончание третьего лица множественного числа глагола второго спряжения «ад», «яд» согласно современным орфоэпическим нормам произносится с редуцированным звуком твёрдый знак «дышат», «носят». Произношение этих окончаний, как «ут-ют», соответствующее старомосковской традиции, теперь вышло из употребления и встречается в просторечии. Не дышут, а дышат. Седьмое. В возвратных формах глаголов идеи причастий в старом московском произношении звучал твёрдый «с» – «берусь», «возвращаясь». А в современном сценическом произношении придерживается тоже этой нормы. Однако в живом произношении распространился звук «с» мягкий, соответствующий написанию. Возвращаюсь. Страница 189. -я. Произношение заимствованных слов. Параграф 81. -й. Гласный «о» в безударных слогах. В основном слова иноязычного происхождения фонетически освоены нашим литературным языком, и произношение в них гласных подчиняется общим законам русской орфоэпии. Слова «аромат», «концерт», «копиарация», «координация», «костюм», «мотив», «рояль», «соната» Безударное «о» произносится так же, как в исконно-русских. Лишь в немногих заимствованных словах «бордо», «досье» в первом предударном слоге сохраняется «о». Невелико и количество слов, в которых в заударных слогах на месте буквы «о» произносится гласный «о», а «авизо», «бето». «кредо», «какао», «радио», «хаос». Как видим, слова, в которых в безударном положении звучит то это слова книжные, значительная часть их термины, то есть слова с ограниченной сферой употребления. Но сравнить «досье», «коммунике» и «музыкальное», «болеро», «модерато». В заимствованных именах собственных безударный «о» в основном произносится в соответствии с общими орфоэпическими законами. 190-я страница. Голландия. Португалия. В некоторых именах-фамилиях, а также в географических названиях на месте буквы «о» звучит гласный тоже «о» Джордана Бруно Кастро. жолью Кюрин. 82-й параграф. Согласные перед Е. В подавляющем большинстве слов иноязычного происхождения перед Е произносятся мягкие, а не твёрдые согласные. Например, возле слов «академия», «дебют», «декада», «демобед». билизация депо, интеллект, конкретный, лидер, лотерея, тенор. В словаре-справочнике русское литературное произношение и ударение стоят предостерегающие пометы не Д через Э, не Т через Э, не Р через Э. ну Часто слышим «Академия», «Пионер». Все эти слова, давно пришедшие в русский язык и в достаточной степени русифицировавшиеся, произношение в них твёрдых согласных перед «е» придаёт речи оттенок ну манерности, тот же самый «музей». Однако в нерусифицировавшихся словах согласные перед «е» не смягчаются. Это относится в первую очередь к согласным «д», «т», «з», «с», «н», н «р». Твёрдый согласный «т» произносится в таких словах, как «атеизм», твёрдый согласный «отелье», «метрополитен», «отель», «стен», «тембр», «термос», Сохраняется твёрдый «Т» и в приставках «Интер», «Интервью», «Интернационал». Твёрдый «Т» звучит в ряде собственных имён «Амстердам», «Гватемала», «Антей», «Вольтер», «Данте». Согласный «Д» не смягчается перед «Е» в словах «Демпинг», «Кодекс», «Модель», «Модерн». произносится те «д» и в большинстве слов с приставками де и дез де деградация депрессия дезинфекция дезориентация однако общий процесс смягчения согласных перед е начинает распространяться и на произношение некоторых слов с названными приставками дегенират Дезорганизация. Твёрдый «д» звучит в таких именах собственных. дельфы Астенда, но. Одесса. «Д» мягкая. Зубные согласные «э», с произносятся твёрдо лишь в немногих словах. Базедова болезнь. Зубные согласные «зэ» произносятся твёрдо. Без «зэ», «морзэ», «секта». сенсуализм, сентеция, шоссе. В большинстве же «з», «с» смягчаются перед «е». Зенит, зефир сейм, сейф, селектор. С мягким «с» произносятся географические названия. Севан, Севилья, Сена, Сеул. В именах и фамилиях чаще встречаются твёрдые «зэ», «сэ», «бизэ», «джапаридзэ», «жозеф», «мюсэ». Твёрдый «н» произносится в словах «кашне», «нейрохирургия», тоннель «турне», а также в словах, начинающихся словообразовательным элементом «нео» – «неоклассицизм». Неоромантизм твёрдый, однако в словах не олит, не ологизм, согласный перед смягчается. С мягким н произносятся географические названия: Венеция, Женева, Неаполь. А твёрдый н чаще сохраняется в именах и фамилиях: Нейгаус, Рене, Эней. согласно «р» произносится твёрдо в словах «кабаре», твёрдо «кабаре», «кредо», «реквиум», «реле». В таких словах, как «рейс», «реклама», «реликвия», «рентген» звучит мягкий «р», а раньше твёрдый «р» звучал и в приставках «ре», твёрдо звучал «регресс». Теперь же в этой приставке произносится р мягкое если в именах собственных андре «Прево», рембрандт то рез сохраняется твёрдые ре, рембрандт то в словах ремарк рембо ренуар появляется уже мягкий и так большинство наизычных слов согласные перед е смягчается в соответствии с нормами русского литературного произношения».